Пётр Валерьевич просматривал отчёт своего управляющего. Когда-то он владел казино на Новом Арбате. Но с тех пор законодательство сильно изменилось. Вывозить бизнес в игорные зоны он не стал, как впоследствии оказалось и правильно. Вместо запрещённого игорного, открыл ставки на спорт. Тогда заведения подобного формата ещё были новшеством, и первые, кто вложил в них деньги, хорошо на этом заработали. А то, что Пётр Валерьевич, депутат Мосгордумы, Так что с того. На одну зарплату сыт не будешь. Черная аудио представительского класса мчалась по ботанической улице. Когда выехали на Алтушку, то пришлось двигаться со скоростью потока, чуть выше сорока километров в час. Петр Валерьевич отбросил планшет, с ненавистью посмотрел на водителя соседней машины, словно именно тот виноват во всех бедах России. «Толик, давай как-нибудь быстрее!» – приказал депутат. «Ого!» буркнул немногословный водитель. В движении ничего не изменилось. На мосту через железнодорожные пути правую полосу заняла жёлто-красная аварийка, ремонтировавшая троллейбусные провода. Именно из-за неё и случился затор. Пётр Валерьевич с ненавистью подумал, что из-за таких уродов в Москве вечно и происходят пробки. Надо в обязательном порядке перенести абсолютно все ремонтново-восстановительные работы на тёмное время суток. Давай, давай. Депутат снова поторопил водителя, когда они объехали аварику. "Сказал же, спешу". "Угу", буркнул Толик. Действительно, поехали быстрее. Стрелка на спидометре быстро поползла по делениям. Помчались под камерами, мимо парка. Пётр Валерьевич предвкушал встречу с Аллой, новой подругой. Хоть и разменял четвёртый десяток, его мужской силе могли позавидовать многие подростки. Хватала и на подруг и на жену. Мешал лишь избыточный вес. В последние годы стала привычной трёхзначная цифра на весах. Пётр Валерьевич собрался с ней бороться, купил беговую дорожку, скакалку, гантели, не мог ли уж приступить к борьбе. Машина свернула на улицу Хачатуряна, проехала мимо остановки, где спал Забулдыга. "Сделай чуть холоднее", приказал Пётр Валерьевич. Он расслабил узел галстука, оторвал мокрую рубашку от тела. Чувствовала, что начинает возбуждаться. Стоило представить Аллу, как внизу живота становилось горячо. Оттуда жар распространялся на все тело. В юности Петру Валерьевичу приходилось по пять-шесть раз в день сбрасывать пар. Сейчас, конечно, возраст брал свое. Утром с женой, вечером с какой-нибудь из подруг. Толик настроил температуру климат-контроля на 16 градусов. Затем прибавил газу. Лично ему хотелось немедленно выйти из машины, чтобы погреться в лучах весеннего солнышка. А сделать это можно лишь доставив босса на адрес. Промчались мимо мечети, чуть дальше правую полосу перегородила чудо отечественного автопрома, которое почему-то зовётся автомобилем. Выходя с южных границ России, менял пробитое колесо на светофоре с улицы Санникова ни машин, ни пешеходов. Толик начал притормаживать. Давай езжай, Рыкнул Петр Валерьевич. Толик послушно поддал газку. Зачем лишний раз злить босса? Навстречу промчалась дорогая иномарка. Ее динамики разрывались от музыки. За рулем сидел парень лет восемнадцати. Петр Валерьевич с ужасом подумал, что и его сын ведь наверняка также по-дурацки ведет себя на дороге. Но эти мысли быстро забылись, и их вытеснила Алла. Светофор на отрадной улице проскочили на зеленый свет. Толик вдавил педаль газа, Машина быстро набирала скорость. "Давай, давай, Пётр Валерьевич, наклонился между сиденьем и посмотрел вперёд. Езжай, мне сегодня везде зелёный свет. Когда стоп-линия находилась в 100 м от капота, на светофоре загорелся жёлтый. "Давай, давай", почувствовал сомнение шофёра. "Пётр Валерьевич, проскочим". Когда загорелся красный, они выехали на перекрёсток. Наперересым тронулась серебристая иномарка. Депутат Мосгордумы ребёнок принял попытку спрятаться за сиденье, но сильный удар кинул его грузное тело в лобовое стекло.